Глава 4. День невезения На приказ Барсвеля откликнулся темноволосый ведьмак. Он был хмурым, бледным, коротко стриженным и наверняка едва-едва окончил -едва обучение в академии. Впрочем, по ведьмакам и ведьмам было сложно судить об их реальном возрасте. Все они выглядели молодо из-за силы, что текла по их венам. Пока мы ждали городскую стражу, господин Эйлер усадил меня в карету. Именно там я детально пересказала все, что узнала от пелена. А после ведьмак даже сделал слепок моих воспоминаний для стражи. Этот слепок показывал картинки, передавал голоса, что само по себе было удивительным. «А как вы узнали, где меня искать?» Озадачилась я, отойдя от первого шока. «На мне ведь больше нет вашей защиты». «Защиты нет, но небольшой маячок к твоим сапогам я все-таки прикрепил». С тобой, Тиана, никогда не знаешь, где тебя искать и в какие приключения ты снова влипла. С улыбкой произнес ведьмак, а я смутилась. Кроме того, защитный купол отреагировал на вынос артефакта за пределы Академии. Мы дали Пелину выйти, чтобы не подвергать никого опасности, но весь путь следили за ним. Я до последнего надеялся, что он приведет нас к организатору. В уютном молчании мы посидели еще немного. Но стоило городской страже явиться, Барсвель открыл зеркало прямо в карете. Я так и ушла незамеченной. А вышли мы уже в его гостиной в доме на территории академии. Усадив меня в кресло у камина, он бросил огонек на поленье. Дерево мгновенно занялось пламенем. Я даже поблагодарить его не успела, как мужчина коротко прижался к моим губам и накрыл меня притянутым с дивана пледом. Его забота была приятной и совсем ненавязчивой. «Сейчас мне нужно уйти. Здесь ты в безопасности. Поэтому сегодня прошу тебя не покидать мой дом». Улыбнувшись, он с нежностью погладил меня по щеке. «Я сам дам все показания, чтобы тебе не пришлось посещать следователя». «Спасибо», — склонила я голову на бок, прижимая щекой к его теплой ладони. «Я буду ждать тебя». Обратно в зеркало я провожала его внимательным взглядом. Что примечательно, смотреть вперед у мужчины совсем не получалось. Делая шаг в переход, он смотрел на меня, а я почему-то думала о сказках. Точнее, о принцах из детских сказок. Своего я, кажется, все таки нашла. Согревая озябшие руки и ноги у камина, я там же, к собственному удивлению, и задремала. Полагала, что после пережитого я точно не смогу спать ночами, но кошмары... Не приходили. Напротив, в одном из снов мои губы, мои щеки все мое лицо осыпали легкими, почти невесомыми поцелуями. Мне приснилось, будто меня укладывали на кровать. Накрывали одеялом и крепко обнимали. Таких снов я была готова пережить сотни, тысячи, но оказалось, что это был вовсе не сон. Проснувшись утром, я не только осознала, что проспала весь остаток дня и целую ночь, но и обнаружила себя в спальне Барсвеля в его постели. Самого ведьмака рядом уже не было, и в доме не было. На занятия я собиралась в одиночестве, и от этого почему-то было грустно. Правда, настроение поднялось, едва я увидела сервированный к завтраку стол. Накрыто было на одного. Под крышкой пряталась тарелка с еще горячей кашей. А на блюде с сыром и хлебом лежала записка. «Доброго утра, Тиана! Обязательно позавтракай! Увидимся днем!» Идя по аллее в главное здание академии, наравне с некоторыми преподавателями, спешившими на занятия, я никак не могла избавиться от счастливой улыбки. Ни мелкий дождик, ни по-осеннему холодный ветер, ни лужи под ногами — ничто не могло испортить мне настроение, кроме змею Квайрти. Увидев их, волокущих за собой по дорожке с виду тяжеленные саквояжи, я даже остановилась посреди двора. Их вопли и стенания были слышны на всю округу. Опаздывать на занятия было нехорошо, но любопытство пересилило. Прячась за деревьями, я медленно шла за чересчур нервными ведьмами, а они как-то обреченно брели к воротам, за которыми их ждала роскошная черная карета. Когда орк превратник запер за ними калитку, я все еще не могла поверить, что они действительно уезжают. Но когда карета тронулась с места... Мою улыбку можно было запросто назвать запредельной. Этот день однозначно не мог стать еще лучше. «Вы видели?» – первым делом спросила я у соседок, едва устроилась рядом с ними на скамейке. Лекция уже шла, поэтому говорить приходилось шепотом. Паршпилье, преподаватель по лекарскому делу, рассказывал о том, как оказывать первую помощь при переломах и растяжениях. Но у нас тема была куда интереснее. «Ты про что?» – мгновенно загорелись глаза у Марики. «Сестры Вайерти!» – прошептала я. «Я только что видела, как они со своими саквояжами покинули Академию!» «А, ты про это!» – лениво махнула рукой Рена. «Новость вчерашнего дня!» «По слухам, они дара своего лишились! Причем все трое!» «Старшекурсницы говорят, что они запрещенный наговор пробовали сотворить. Вот и поплатились!» поделилась последними слухами рыжие, А я вот в это совсем не верила. Их уход из Академии до этого момента я связывала исключительно с наказанием за содействие Пелину. Но дар... Я похолодела в тот же миг. О том, что вчера впитала из фиолетового рубина чужую силу, я за ночь успела напрочь забыть. Совершенно не чувствовала в себе каких-либо изменений. Мой дар молчал, был тих и покладист. Но... Да нет же. Они же не идиотки, чтобы отдать свою силу артефакту. Не, Пелен наверняка припёр к стенке кого-то еще, а их отчислили в наказание за участие в преступлении. Это было правильно и логично. До конца занятия я сидела как на иголках. Была рассеянной, мало что понимала из лекции и едва не взорвала кабинет на зелье варенье, добавив в котёл вместо красного рогула синий. В тот самый момент, когда госпожа Нейк пыталась избавить кабинет от серого едкого дыма, а профессор Нейк устранял бурление в моем котле, через распахнутую дверь залетел магический вестник. Профессор читал его под аккомпанемент из своего кашля и моих сбивчивых извинений, а когда дочитал, хмуро обратился ко мне. «То есть вы сегодня не только на моем занятии отличились, студентка?» «Влюбилась, что ли?» «Гросси». «Не смущая девочку, будто ты себя прилежно вел в ее возрасте!» Появилась рядом с нами его супруга и, по совместительству, ассистентка. Впрочем, иногда Белатри Снейк вела у нас занятия сама. В такие дни я неизменно получала высший балл по зельям. «Идите уже, давайте, Бэйн!» – проворчал профессор, демонстративно закатив глаза. «А куда?» – осмелилась я спросить. «К директору в кабинет!» — помахал он перед моим носом вестником. — Вас вызывают прямо сейчас!